Когда парень съел хлеб и воблу, Ромашкин подошел и спросил, «Кто твои родители, Шурик?» «Папа, вет «Мама играла на скрипке в оркестре оперного театра». «А ты на чем играешь?» «На виолончели». «Ну, выбрал инструмент. Он, наверное, больше тебя ростом». Шурик опустил глаза. — Сколько тебе лет? — Семнадцатый. — Ого! Уже взрослый, через год в армию. Но не возьмут тебя. — Усохся ты. Лет на четырнадцать выглядишь. — Я поправлюсь. Ромашкину было жаль паренька. Отец где-то воюет и не знает, что сынишка полуголодный, скитается на буферах между вагонами. Василий привел Шурку в вагон. — Лезь на чердак. — Пока я днем мотаюсь, спи на моей полке. — Только погоди, у тебя этих... — Бекасов. — Нет. Шурка запылал от смущения. — Ну что вы, я даже в блокаде мылся. — Ну лезь, спи. В Оренбурге Шурик так жалостливо смотрел на Василия при прощании, что защемило сердце от его липучего взгляда. «Знаешь, парень, ну пойдем-ка со мной. Не дотянуть тебе до Ташкента. Может быть, здесь пристроишься. А нет, окрепнешь, дальше двинешь. Идем». Василий шел по родному городу, узнавал знакомые дома, Но вид их вызывал не радость, а грусть. Город был какой-то постаревший, обшарпанный. Дома облупленные, давно не ремонтированные, асфальт в трещинах и ямах. Василий вспомнил, как до войны отец перед каждым праздником неделями не бывал дома, занимался побелкой, штукатуркой вот этих домов. Они тогда делались нарядными, радовали глаз. Теперь все деньги шли на войну. И все же, хоть и постаревшие, дома, как старые друзья, встречали ромашкин А он, узнавая их, пояснял Шурику. Вот здесь, во дворе зал общества «Спартак». Сюда я на тренировки ходил. — А вы кем были? — боксером. Жаль, твой обидчик не кинулся, я б ему провел пару серий. А вот здесь я книги покупал, видишь, магазин, плиточкой отделанный. он в ту киношку ходил, «Арс» называется. Из боковой улицы выспала стайка школьников, ребята и девушки. Размахивая портфелями, они смеялись и о чем-то громко разговаривали. Замер от неожиданности. Это вроде бы ребята из его класса. Даже узнал некоторых. Вон длинный белобрысый Сашка, рядом с ним черноглаза, нос с горбинкой, армяночка Ася. А в желтой куртке школьный поэт Витька. Василий готов был раскинуть руки для объятий и крикнуть «Здорово, братва!». Но ребята обходили его как столб, продолжая разговаривать о своем. Ромашкин спохватился. Прошло три года. Друзья давно уже не школьники. Они уже дяди и тети. Ни на фронте, ни при выполнении ответственного задания, а здесь, в родном городе, рядом со знакомыми домами, и при виде этих вот старшеклассников, Ромашкин вдруг впервые ощутил себя взрослым. Раньше он себе казался все тем же Васей, каким был в школе. Дрался на ринге, гулял с Зиной, бегал в военкомат, ехал на фронт. И вот встреча с ребятами пусть это были другие совсем не его школьные товарищи но то что они прошли мимо даже не взглянув на ромашкина как то сразу отгородило его каким то невидимым занавесом и юность ушла с веселой с ребят а он остался здесь уже взрослый в яловых сапогах с перевязанной головой наградами наизмятой в дороге гимнастерки из какой то внутренней тяжестью, называемой жизненным опытом. Около своего дома Василий остановился. Ой, сердце громко колотилось в груди. Даже на самом опасном задании оно так не билось. Телеграммы о своем приезде он маме не послал, не писал ей и о третьем ранении, о том, что ему посчастливится получить отпуск. Он и сам не знал неделю назад. Сейчас он побаивался, как бы у мамы разрыв сердца не произошел от его неожиданного появления. Вот что, Шурик, иди ты вперед. Второй этаж, квартира 7 Маму зовут Надежда Степановна. Скажи ей, что встретил меня в Москве. Ты уехал раньше, а я билет не достал. В общем, ну, соври что-нибудь. Подготовь, а то у нее сердце остановится, если я так вот сразу войду. Шурик ушел, а Ромашкин стоял у входа в подъезд, посматривал, может быть, пройдет кто-то знакомый. Что там говорил Шурик неизвестно, только вдруг сверху послышался крик. «Вася! Васенька!» Ромашкин кинулся по лестнице вверх и столкнулся с матерью. Она не бежала, летела ему навстречу, не видя ни ступеней, ни переходов, обхватив Василия дрожащими руками, прижимая его к груди. Мать продолжала кричать на весь дом, как на пожаре. «Вася! Васенька, сыночек мой!» Из квартир. Щелкая замками, выбегали жильцы. Поняв, что происходит, они стояли у своих дверей, молча разделяя неожиданную радость, свалившуюся на соседку. — Мама, успокойся! — шептал Василий, целуя лицо матери, смешивая на нем ее и свои слезы. — Не плачь, мама, я живой. Вот он, целый невредим. — А что с головой? — — У тебя бинты, — помнишь спросила мать, — да пустяк царапина. — Ну, идем домой. Что же мы здесь стоим? — Идем, идем. — Ой, как ты неожиданно! Откуда ты? — Почему не дал телеграммы? Вспомнив о Шурике, который стоял на лестничной площадке и смотрел на них сверху вниз, Василий объяснил. — Этот паренек из Ленинграда? Блокаду там перенес. Отец его на фронте, мать умерла. Пусть поживет у нас. Конечно. Идем, милый. А ты, Вася, надолго? На неделю. Пять дней в дороге потерял. Столько же надо считать обратно. Ой, как мало. В квартире Василий обошел комнаты, кухню, ванну Все здесь было дорогое, близкое, теплое. Кровать, на которой спал, стол, где делал уроки, учебники, будто вчера их сложил аккуратной стопкой, любимая чашка, из которой пил чай, даже обмылки. Когда пошел мыться в ванную, оказались те самые морковного цвета. Красная Москва. Такое мыло любил папа а белое детское это мамина. Василий размотал несвежие, испачканные в дороге бинты, попытался отпарить и отодрать от раны насохшую корку с марлевой прокладкой, но стало очень больно. — Мам, дай, пожалуйста, ножницы, — попросил он. И когда мать просунула их в щель, осторожно обрезал бинты, и слипшиеся от сукровицы волосы. Оставил лишь заплату на рань. Ничего, под фуражкой не видно будет. Бинт положил в карман брюк. выброшу где-нибудь, чтобы мать не терзалась, глядя на мою кровь. Пока Ромашкин мылся, Надежда Степанна переоделась В знакомое Василию праздничное платье, в нем она ходила с отцом в гости. Сын помнил ее в этой одежде, красивой, стройной, всегда счастливо-улыбчивой. Мать даже не подозревала, какую боль причинила она Василию, надев это платье. Сразу бросилась в глаза разительная перемена. В мамином праздничном платье стояла другая женщина, посидевшая, в морщинах, с поблекшими от слез многострадальными глазами. у Василия засосала в груди, и что-то стало подкрадываться через горло к глазам, чтобы скрыть это, Ромашкин сказал. — Шурик, ты теперь иди, ныряй. — Мам! — Дай ему на смену мою рубашку и какие-нибудь брюки. — Сейчас, сынок. Шурка зашел в ванну, когда мать подошла с одеждой, из за двери мгновенно выснулась, худая, с голубоватой кожей рука, взяла одежду и тут же щелкнула внутри задвижка. — Стесняется, — сказала мать. — Мужчина, через год в армию. Да куда ему? отощал один скелет. Ты поддержи его, мам. Он из хорошей семьи, к трудной жизни не приспособлен. Пропадет. Василий сел к столу, на нем стоял чайный сервис, который раньше вынимали из буфета только для гостей. Салфетки с монограммой тоже гостевые. Мама еще в молодости купила их на толкучке. Знакомый эмалированный коричневый чайник стоял на подставке. Все было как в счастливые довоенные дни. Даже стул папу ждал. Казалось, отец вот-вот войдет в комнату и скажет свою обычную фразу. — Ну, сегодня Бог послал нам кусочек сыра. Василий глядел на посуду и ждал, что же вкусненькое мама даст ему сейчас. Очень соскучился он по домашней еде. Но мать, отводя глаза в сторону, рассказывала, Витя погиб, пришла похоронка, Шурик пропал без вести, Ася тоже погибла. Василий вспомнил недавно встреченных на улице ребят. Принял их за тех, о ком говорила мама, а их, оказывается, нет в живых. Глядя на пустые тарелки, понял — у нее ничего нет. Вспомнил дорожные прот пункты, где чуть ли не с боем приходилось добывать паек. Какой же я лопух! Надо было привезти матери консервы, масло, сахар. Из офицерского доп пайка скопить. А сундук недогадливый. Мам, а как ты живешь? Я на вокзальных базарчиках видел буханка хлеба, 300 рублей. Тружусь. В школе ребят учить не могу после гибели папы. Хоть чем-нибудь для фронта хочу быть полезной. На оборонный завод устроилась. Мне рабочую карточку дают. Хлеба — 600 граммов, крупу, сахар иногда. — Ты рабочая? Что ж ты делаешь? — Мины, Вася. Эти слова в устах матери были такие необычные неожиданные. Значит, и ты воюешь. Вся страна воюет, сынок. К вечеру, переговорив обо всем, Василий стал искать повод, как бы уйти из дома. Неудобно в первый же день покидать маму, но и Зину видеть очень хотелось. Мать поняла. — Иди уж, не поседа Я недолго, мам! — крикнул Василий в дверях. Расправив грудь, подровняв награды, Василий позвонил у знакомой двери. В подъезде было темновато, поэтому Ромашкин встал под лампочку, чтобы его хорошо освещало. Дверь открыл парень с белым девичьим лицом и черными пробивающимися усиками. Это был Витька, брат Зины. Он очень вырос с тех пор, как Василий его видел перед отъездом на фронт. — Ух ты! — сказал Витька, прежде всего взглянув на награды. — Силен! — А Зинки нет дома. — Здравствуй. Когда приехал? — А где Зина? — Она... Витька замялся. — Да ушла куда-то с девчонками. Сегодня же выходной. На танцах она в доме офицеров. Вдруг пропищал с лестницы следующего этажа мальчишка. Он, оказывается, давно уже рассматривал оттуда ордена и медали офицера. — А ты откуда знаешь? — спросил Ромашкин. — Да она там каждый вечер крутится. — Витя, кто пришел, с кем ты беседуешь? — пропел из квартиры знакомый воркующий голос Матильды Николаевны. Она слышала слова мальчишки и на ходу игриво, но и сердито спрашивала, — Это кто там на Зиночку наговаривает? Увидев Ромашкина, плавно всплеснула красивыми холеными руками будто показывая их вася какой заслуженный а что же вы здесь стоите виктор почему сразу не пригласил заходи вася вот какая неожиданная встреча спасибо матильда николаевна пойду зину искать погоди ну расскажи о себе ты насовсем в отпуск поранению «Бедный мальчик, куда тебя?» «В голову. Уже третье ранение». «Ну и хватит. Может быть, можно тебя оставить здесь?» «Льван Георгиевич посодействует. У него большие связи». «Нельзя, Матильда Николаевна. Меня ждут в полку». «Ну зайди на минутку. Неудобно же говорить на лестнице о серьезных делах». Василий вошел в коридор, отделанный панелями из красного дерева. Фуражку не снял, явно показывая, что сейчас уйдет. — Витя, иди в комнату, мне надо поговорить. Когда сын ушел, Матильда Николаевна доверительно и просто зашептала Василию. — Ты на Зиночку не обижайся, все женихи на фронте. — Невестами в тылу пруд пруди, а ей уже за двадцать. Для девушки это критический возраст, так что не осуждай ее, милый. Может, Леван Георгиевич все же займется твоим делом? Ты свое отвоевал, вон сколько наград. Зиночка так тебя любит. Нет, я не могу. Это не от меня зависит. Ромашкин... Попятился к двери. — Подумай, Леван Георгиевич все может устроить. Василий шагал по городу, лицо горело, будто недавно из немецкой траншеи выскочил. В груди перекатывались тяжелые жернова. — Вот какая ты, оказывается! Мне в письмах поцелуйчики, а сама на танцах каждый вечер пропадаешь. жениха ловишь — Ну, погоди, я тебе сейчас выдам. В парке дома офицеров было людно, красиво одетые девушки и женщины ходили с кавалерами по аллеям, посыпанным чистым песочком. Все мужчины были в военном, только подростки шныряли в теннисках и штатских брючишках. Офицеры в габардиновых гимнастерках и кителях с блестящими золотыми погонами, Ромашкин в хлопчатобумажном с зелеными погонами, на которых было по две-три волны от дорожных ночевок, выглядел среди этой гуляющей публики неказииста. Он непрогулочным, а решительным деловым шагом, рассекая волны гуляющих. Они поглядывали на его награды и вежливо уступали дорогу. У танцевальной площадки Василий встал за оградой, и с ненавистью, глядя на танцующих, думал, «В аргентинских танго выгибаетесь?» А наши ребятки в траншейной грязи, не просыхая, годами сидят. «Ах, вот тыловые крысы! Неужели мы там погибаем для того, чтобы вы здесь в румбах дёргались?» Вот почему у Куржакова дым из ноздрей шёл — Он нас за эту вот тыловую развлекательную жизнь ненавидел. Зина танцевала с высоким красивым лейтенантом в лётной форме. Он был без фуражки, светлые волосы расчесанные на аккуратный в ниточку пробор. Форменные брюки с голубым кантом по-модному расклёшены. Зина в голубом платье с какими-то вставками из дымчатых кружев. Красивые полные ноги в лакированных лодочках, лицо напудренное, губы подкрашены. «Взрослая танцплощадочная львица», — думал Ромашкин. «Зачем она мажется?» Ничего от прежней Зинки не осталось. Василий хотел уйти, но все же решил. «Нет, я скажу тебе пару слов».